После многочисленных дипломатических околичностей я выразил желание повидать мага. Бонпо, не раздумывая, возразил, это немыслимо. Учителя ни в коем случае нельзя тревожить в течение всего лунного месяца, пока совершается обряд. Понимая, что настаивать бесполезно, я решила схитрить и поехать вслед Нгагспа, когда он с нами распрощается за перевалом. Если я явлюсь без предупреждения, может быть, не удастся хоть мельком увидеть магические кроки, другие ритуальные аксессуары волшебника. План показался мне удачным, и я велела ослугам получше следить за Нгагспа, чтобы он не вздумал уйти от нас украдкой. Очень возможно, что слуги слишком громко обсуждали между собой мои действия. Во всяком случае... Нгагспа узнал, какую шутку я собираюсь сыграть с его гуру, и предупредил меня, что все мои попытки заранее обречены на неудачу. Я ответила, что никаких плохих намерений у меня нет. Я только хочу дружески побеседовать с магом с целью пополнить свои знания, а слугам приказала еще бдительнее сторожить нашего попутчика. Он не мог не заметить, что превратился в пленника, однако прекрасно понимал, что ничего плохого ему не сделают, а кормят хорошо, последний тибетца чрезвычайно высоко ценит, и охотно подчинился этому обстоятельству. «Не бойтесь, я не убегу», — сказал он мне. «Вы даже можете приказать меня связать, если вам угодно. Мне совсем не нужно спешить, чтобы предупредить учителя о вашем приходе. Он уже предупрежден. Гнайс лонгги танг лавен танг цар. Я ему послал весть по воздуху. Нан госпо любят хвастаться и приписывать себе множество способностей. Поэтому я отнеслась к его словам невнимательнее, чем к обычной похвальбе его собратьев по черной магии. Но на этот раз ошиблась. Пройдя перевал, мы вступили в Альпийскую зону. На этих огромных плато нельзя было найти ни одного укромного местечка для засады. И особенно бояться разбойников было уже нечего. Китайские купцы в лесу, не отходившие ни на шаг от моих людей, ни днем, ни ночью, вскоре скрылись из виду, погоняя своих мулов. Я приготовилась ехать с Нгагспа, собиравшегося свернуть с тропы, как вдруг из-за пригорка появилась небольшая группа всадников, и во весь опор помчалась крылья. к нашему каравану. Подскакав ко мне, они сошли с коней и в знак приветствия преподнесли мне кхадаг и несколько кусков масла. Примечание кхадаг — шарфы, которые служат у тибетцев во всех случаях подношениями в знак вежливости. Когда церемония вежливости была закончена, один пожилой всадник сказал, что великий маг Бонпо послал их просить меня отказаться от намерения посетить его. Ему сейчас никого нельзя видеть, и никто, за исключением одного из учеников, получивших приказ, не смеет приблизиться к тому месту, где он соорудил магический круг. Пришлось отказаться от своего плана. Оказалось, что Нгаспа действительно послал своему учителю предупреждение по ветру. Упорства не привели бы ни к чему, хотя, невзирая на полученные доказательства необычайных способностей ученика, Я все-таки не верила, что оккультное могущество его учителя сможет воспрепятствовать мне приехать к нему. Нельзя было сомневаться в реальности окружавших меня хорошо вооруженных сильных горцев. Они держались очень почтительно и, конечно, не испытывали ко мне никакой вражды.